Вика, вдоволь купавшись в озере, шла по пыльной деревенской улочке от озера к дому Бабы Зины. Был ранний вечер. Солнце только-только начало опускаться к горизонту. Почему? Когда солнце садится, хочется плакать. Потому что я дура, наверное. Сзади послышался какой-то шум. Вика оглянулась и увидела в конце улочки облако пыли сквозь которое проглядывали мощные темные силуэты. Это пастух вел стадо коров обратно с выгона в деревню. Коровы двигались быстро. Их нетерпеливое мычание казалось страшным стоном, тоскливой песней каких-то чудовищ. С одной зорькой Вика еще могла справиться. Но вот с целым стадом Вика беспомощно огляделась. Но бежать было некуда. Вдоль улицы шли одни заборы. Врываться с воплями во двор какой-нибудь тетя Шуры или бабы Кати — глупо, стыдно и неприлично. На нее и так уже все смотрят какими-то странными глазами. Века мгновения колебалась, а потом скользнула в один из домов с выцветшей вывеской «Гастроном». Это заведение гастрономом никто не считал. В лучшем случае деревенские говорили гастрит, но чаще называли заведение каким-нибудь непонятным словом или отзывались о нем летиеватой фразой. Опять же, негодный к прямому цитированию. Владельцем этого гастронома был некто Абдурахман, приезжий из ближнего зарубежья. Вика уже несколько раз общалась с ним. В первый раз когда меняла кольцо на водку и лекарства, потом, когда бегала за хлебом для бабы Зины. По здравом размышлении Абдурахман ничем особым от местных жителей не отличался, разве что был немного хитрей и оборотистей, чем прочее. Вика влетела в тесное помещение от пола до потолка, заставленное коробками и ящиками с самыми разнообразными товарами от пряников до стирального порошка. Звякнул колокольчик у входа, оповещая о появлении посетителя, и сразу же затрещала вывеска над другой дверью. Из задней комнаты выполол Абдурахман. Это был пожилой невысокий мужчина с безволосым восточным лицом, которое напоминало лицо скопца. Привидя вики Абдурахман расплылся в улыбке. От сияния золотых зубов Вика даже на миг зажмурилась. «Ах, какая сегодня день! Какой гость я! Чего желаете, дорогой Вики? викитория Вика вздохнула и огляделась. Коробки с тушенкой, мыло, куриные окорочка за мутным стеклом холодильника. Под самым потолком была развешена одежда цветные халаты и ситца, футболки с развеселыми аппликациями, тренировочные штаны и даже дубленка розового цвета с золотыми пуговицами. Вика сразу же вспомнила картины Энди Уорхола, его знаменитый томатный суп в консервной банке. Какая жалость, что этот самый Уорхол не бывал в лавке у Абдурахмана. Уж здесь бы он много чего интересного нашел, достойного быть запечатленным на века. А эти липкие ленты, свисающие с потолка, сплошь покрытые мухами? Нет, тут не Орхол нужен, а сам Иероним боск Чего желаете? — любезно повторил свой вопрос Абдурахман. — Ничего я не желаю, Абдурахман. Я... «Я от коров спасаюсь», — подумав честно, призналась Вика. Абдурахман вытаращил глаза и подбежал к зарешоченному окну. Как раз в этот момент стадо шло мимо, поднимая тучи пыли. Впрочем, в полуподвальном помещении были видны только мелькающие коровьи ноги. Абдурахман снова повернулся к Вике, продолжая таращить глаза. как такова «Пеннимать, коров напали на дорогой Виктория!» «Да ничего они не напали!» — с засады воскликнула Вика. Потом добавила осторожно. «Но могут ведь же, правда? У них вон какие рога! И вообще, они очень тупые создания. Кто знает, что у них в голове творится!» Вика села на какой-то ящик. «Помню, я в Испании...» видела кориду так то испания а у нас очень очень смирный животный тонким голосом произнес абдурахман и укоризненно покачал головой ротий как как мама вы видели мою мама мама еще более тонким голосом завопил он из соседней комнаты стремительно выплыла Низенькая и очень толстая старушка. Усатая, в отличие от Абдурахмана. При виде Вики она расплылась в улыбке, показав золотые зубы. — Здравствуйте, — провормотала Вика. Старушка кивнула, продолжая улыбаться. Абдурахман с гордостью продолжил. — Мой мама? Венера Ицхаковна? Мама, я тебя очень люблю. Он посла старушке воздушный поцелуй. Та закатила глаза и молча прижала руки к сердцу. «Ну все, мама, иди, иди к себе!» Венера Ицхаковна попятилась, поскольку развернуться в тесном помещении с ее комплекцией было невозможно и незамедлительно исчезла в соседней комнате. «У тебя замечательная мама, абдрахман — вежливо произнесла Вика. — Я знаю. Так вот, дорогой, Викиторья, смотри здесь, — он повел вокруг себя рукой. — Что видишь? — О чем ты, Абдурахман? — вздохнула Вика. Потом все-таки начала честно перечислять. — Ну, глазированные сырки я вижу, пашихонский сыр, краковскую колбасу, вафельный торт. «Детское питание в банках, творог, сосиски!» Вика нагнулась, заглянула под стол. «Ботинки, вижу, мужские, очень большого размера. Сумку, вижу, из клеенки. Что еще? Ах, да, дубленку на стене вижу, розового цвета. Мэйд ин чина, наверняка!» Абдурахман буквально взвелся. «Самый настоящий Тоскама!» «Мама и клянусь! Никакой не чина!» «Да ладно!» — махнул рукой Вика, заядлая шопингоманка. Но Абдурахман вошел в раж. «Я тебе сейчас документ покажу, своими глазами увидишь! Серетификат! Тоскана!» От волнения его голос вновь перешел на ультразвук. «Ну, бог с тобой! Пусть Тоскана!» «Абдурахман! Абдурахман!» Что означал твой вопрос? Абдурахман мгновенно успокоился. Все очень просто, дорогой Вики. Дорогой Викиторья. Ибо все, ну почти все, что ты видишь здесь своим хорошеньким глазками, все от нее. Он с кротким видом кивнул в сторону окна. От коровки, который ты назвал тупой скотиной, «Вот это, это, это!» Он указал пальцы на коробке и упаковки «Все это ее кровь, ее мясо, ее шкура! Все это сделано из нее и ее детей!» Вика молча смотрела на лицо Абдурахмана, потемневшая от печали за неё за Вику. «Она мать!» — с пафосом воскликнул Абдурахман. «Наша мать? Без нее мы бы все погибли! Дети наши погибли!» Он для убедительности потряс коробкой с детским питанием. «Мать не может быть тупой, быть глупой! Мама!» Из соседней комнаты стремительно выплыла усатая старушка. «Мой мама, Венера Ицхаковна, мама, я тебя люблю!» Он послал старушке воздушный поцелуй. — Мамулечка мой бесценный! — Ну все, все, все, иди к себе! Венера Исхаковна незамедлительно исчезла. Вика посмотрела Абдурахману в глаза. Потом ответила. — Я тебя поняла, Абдурахман. — Викитория! — Да, — обернулась она уже от двери. «Мне очень неудобно», — вздохнул он, — «но профессии у меня такой. Я насчет колечка вашего. Так и вот ты, Ви, свободно ходить в мой магазин. Бери, что хочешь, бесплатно». «Хорошо», — Абдурахман усмехнулась Вика. «Хитрый какой. Мое кольцо дороже стоит, чем вся его лавка» думала Вика, заходя во двор. Бесплатно. Ха -ха, действительно выжига. Но что-то в нем есть, при всей его жадности. Какая-то посконная правда, истина, доступная не всем. Дверь в хлев была распахнута. Баба Зина, сидя на табурете, доила зорьку. У старухи это получалось не совсем хорошо поскольку снимать с руки бинт Вика пока запретила. Некоторое время Вика стояла у входа, прислонившись к притолоке. — Баб Зин! — Ай! — Баб Зин! — дай мне подоить! — решительно попросила Вика. Она быстро ополоснула руки под рукомойником, шагнула вперед. — А то! Попробуй! — согласилась баба Зина, встала с табурета. Оно вам городским, как развлечение!» Зорька недовольно покосилась на Вику, переступила копытами. «Да тихо ты!» — похлопала баба Зина корову по боку «Зорька, жалко тебе, что ли?» «Ты хорошая!» — тихо обратилась Вика к Зорьке. «Ты самая умная!» «Ты добрая!» «Тебя так мало любят!» она почему то вспомнила мадам черткову нацепившую на оклепу бриллиантовую диадему собакой то больше любитят если собаку убьет кто то этого человека посадят в тюрьму а тебя каждый день убивают это несправедливо так несправедливо забывать о тебе зорька тяжело вздохнула вика погладила ее в имя и принялась осторожно тянуть за соски. — Ты вглубь, вглубь движения делай, — подсказала баба Зина. — И не бойся, сильней. Молоко по косой брызнуло вниз. — Потом еще. — Получается, — удивилась Вика, уперевшаяся лбом в зорькин бок. — Ты смотри, я корову даю по-настоящему. — Потом баба Зина процедила молоко, осторожно отлила его в кружку. «Дай мне!» «Пить будешь?» — поразилась старуха. «Я от тебя, Вик, совсем не узнаю. Ладно, сейчас прокипячу». «Не надо!» — покачала головой Вика. «Дай так!» Она взяла обеими руками кружку, принюхалась. Запах был специфический раньше от него викубы вывернула наизнанку но теперь она и сама себя не узнавала отпила глоток потом еще если бы у жизни был вкус если представить бабзин что у жизни есть вкус можно ведь да то у нее наверное вкус молока между глотками говорила вика не скажи — покачала головой старуха. — С тобой не все согласились бы. Взять, например, мужиков наших. У ихней жизни вкус самогонки. Вика засмеялась. Молоко потекло у нее по подбородку. — Дураки? Эти мужики ваши. Господи, сколько ж дураков на свете. А уж я какая дура! — засмеялась Вика, облизнувшись. Баба Зина охотно подхватила ее смех. «За хлебом завтра сходишь, Вик? Ты шустрая, быстрее меня бегаешь. К моему приходу почти все разобрать успевают. А я тебе прям сейчас денежку, да?» Старуха полезла в карман. «Не надо!» Остановила ее руку Вика. «Абдурахман мне обещал бесплатно хлеб дать». «Да и иди ты!» «Я серьезно!» На следующее утро Вика побежала к Абдурахману в лавку. Но ее ждало разочарование. Перед лавкой стояла толпа народу, все возмущенно шумели. «А что случилось?» — обратилась Вика к какой-то девчонке, стоящими голыми ногами. «Да вот, говорят, хлеба нет!» — смущенно объяснила та. На крыльцо вышел Абдурахман. «Эй, Абдурашка, где хлеб?» — закричали в толпе. «Где хлеб, басурман?» «Понаехали тут всякие, кровушку нашу пьют!» Басом заорала тетка в выльнившем халате. Абдурахман повел глазами и взвизгнул. «Не привезли хлеба!» «Да ты не финти!» «Почему не привезли?» «Откуда я знаю?» — тонко-тонко завизжал Абдурахман. «Может...» Опять мост обвалилась. Может, аварий какой? Вика постояла еще минутку в толпе. Потом, несолоно хлебавши, отправилась обратно. Бабзин, ты представляешь, не привезли хлеба? Кинулась она к старухе. То ли мост сломался, то ли авария на дороге. Бывает, философски отозвалась старуха. Но это ничего. Чего-нибудь придумаем. Что-нибудь? в кавычках, «придумаем», означало «испечем хлеб сами». Вика пришла в восторг. Она никогда ничего подобного не делала. Нет, конечно, кое-какие представления о кулинарии у нее были. Несколько раз после замужества она даже устраивала Андрею семейный ужин. То со спагетти по-итальянски, то с яблочным «парфе», «Но печь обыкновенный хлеб...» Вика с азартом бросилась помогать старухе. «Вода, мука, кусочек заветренных дрожжей из морозилки старенького холодильника...» Баба Зина влезла рукой в кастрюлю и принялась мешать. Но Вику вопросы санитарии уже не волновали. дай я!» «Да за Бога ради!» — уступила ей баба Зина место у стола села в сторонке и начала ворчать для проформы. Умотала меня эткая жизнь. Все. Осенью к сыну в город поеду. Хоть любажу напоследок повидаю. Ты скучаешь о внучки А то. И вообще ничего тут нет, а кроме огурцов с картошкой. Никакой радости в жизни. Баба Зина прищурилась на Вику. Вот ты, Вик, этих э, восьминогов пробовала?» А «Осьминогов?» — усердно мешая тесто, отозвалась Вика. «Да, конечно. Давно только очень. Я в последнее время что-то разлюбила морепродукты». «А еще чего пробовала?» — с интересом спросила баба Зина. «И даже расположилась поудобней, чтобы слушать. Ну и из этого...» из не нашего то есть из экзотической кухни много чего фагра например устрицы ела даже рыбу фугу однажды пробовала живут же люди мечтательно вздохнула баба зина замесила как следует теперь пусть в тепле постоит тесто должно подняться К вечеру хлеб был готов. Его достали из печи, положили на стол. «Господи, как пахнет!» — простонала Вика. «Можно я уже отрежу?» «Да погоди! Еще горячий! Пусть хоть чуток отмякнет!» «Баба Зин, я не могу терпеть!» — завопила Вика. «Режешь, ладно!» Вика отрезала ламоть. Поднесла его к лицу, вздохнула. «Баба Зин, это чудо! Мой первый хлеб! Даже плакать хочется почему-то!» «Совсем сдурел девка!» — покачала головой старуха. ох чудная!» В этот момент за открытым окном кто-то прокашлялся. «Приятного вам аппетиту!» В комнату заглянул мужчина. Вика вспомнила. Его звали Митяем. Митяй, у которого старенький автомобиль и жена на сносях. — Хлебушка! — Митяй! — благодушно произнесла баба Зина. — На вот! И для Нинки еще буханку. Вы ж молодые, и хлеб, если чего, толком спечь не сможете. Вика отрезала еще один ломоть и поднесла его к Митяю. Но Митяй стоял за окном молча, смотрел на протянутый хлеб и то и дело сглатывал. Кадык ходуном ходил на его жилистой шее. В сумерках Митяй казался смуглым, почти чернокожим, абориген из южных стран, да и только. «Митяй, не спи!» «Я это...» — тоскливо начал Митяй. «Аккумулятор разобрал. Барахлил он чего-то, «А Нинка...» Вика с бабой Зиной тревожно уставились на Митяя. Вика вдруг вспомнила тазовое предлежание. «Бедной женщине давно надо было уехать в город, в больницу!» «Короче, Нинке ж еще через две недели...» Словно услышав Викины мысли, продолжил Митяй. «Ну, я думал, что успею этот аккумулятор собрать. А Нинка... «Ну, короче, Вик, ты ведь у нас единственная докторша!» Вика с бабой Зиной ошеломленно переглянулись. «Я никогда не принимала роды!» — с ужасом произнесла Вика. «Ты же докторша! Но я...» Руки у Вики задрожали, и она инстинктивно прижала их к груди. «Баб Зин, что делать?» «Нежто я знаю!» Растерянно пробормотала старуха. Но ну, окромя тебя, Нинки, никто не поможет, наверное. Потом добавила с неожиданным оптимизмом, обратившись к Митяю: А ну, как она сама разродиться сможет? Плёвое ж дело. Раньше докторов вообще не было, и вот не повымерли же люди без них. Митяй судорожно сглотнул. Не сможет. Чуть не закричала Вика. «У твоей Нинки тазовое предлежание!» Но она вовремя сдержалась, бояясь, что несчастный мужчина вот грохнется в обморок. Такое у него было лицо. «Идем, Митяй, посмотрим, что получится!» Вика вытерла руки о полотенце. «Бабзин, я не скоро!» «Да уж думаю!» вздохнула старуха.